глава одиннадцать заглянув с утра в кафе и удостоверившись что все под контролем а л е к с и с направилась в хансвил прежде чем свернуть на трассу она написала сообщение ноа выехала звони если что алексис включила музыку погромче и сосредоточилась на дороге координатор по телефону сказала что у нее просто возьмут кровь. Но сперва им надо встретиться и обсудить процесс донорства. Обычно, когда подкрадывалась тревога, Алексис прибегала к технике, которой ее обучил психолог. Сосредотачивалась на текущем деле и старалась не думать о том, что будет позже, или завтра, или через два дня. контролю п о д д а е т с я лишь настоящий момент и наша реакция на него. Обычно это помогало. Однако сегодня разум отказывался сотрудничать, не только из-за цели поездки, но и из-за произошедшего накануне. Она едва не поцеловала но, вновь. И как бы старательно ни притворялись они, будто все по-прежнему. Невозможно отрицать. Их отношения изменились. Наконец голос из навигатора сообщил, что центр пересадки находится за следующим поворотом. Заехав на парковку для посетителей, Алексис проверила свое отражение в зеркале заднего вида и вылезла из машины. Снаружи больница больше напоминала университетский городок, нежели известный медицинский центр. В приемной Алексис подошла к информационной стойке за пропуском для посетителей, и администратор, которая разговаривала с ней как с умирающей, показала дорогу к лифтам. Поднявшись на необходимый этаж, Алексис оказалась в другой приемной, белоснежной, и з а б и т ы е медсестрами. Там ее попросили подождать в зале ожидания. Минут через десять к ней подошла женщина в обычной одежде. «Здравствуйте, я Жасмин Сингх, ваш координатор», представилась она, затем повела Алексис по коридору мимо ряда широких автоматических дверей. Обернувшись через плечо, она сказала, Вам нужно заполнить кое-какие бумаги и подписать пару документов. Но сперва мы поговорим. На все про все уйдет около часа. Алексис коротко кивнула. Не переживайте, — улыбнулась Жасмин. Эта часть самая легкая. Они остановились у одной из дверей. И Жасмин впустила а л е к с и с внутрь небольшого кабинета. На одной половине располагался письменный стол, а на другой – диванчик и два мягких стула с кофейным столиком посередине. Судя по именной табличке, Жасмин являлась дипломированным психологом и медсестрой. й у с т р а и в а й т е с ь Желаете что-нибудь? Воды или кофе?» «Можно воды. Спасибо», – ответила Алексис. присаживаясь на диван. Жасмин достала две бутылки воды из мини-холодильника и, поставив одну из них на столик перед Алексис, расположилась напротив. «Как вы добрались?» «Хорошо», — машинально ответила Алексис. «Я приехала из н э ш в е л а Это недалеко». Жасмин закинула ногу на ногу и улыбнулась. что ж Если по ходу беседы у вас возникнут любые вопросы, прошу, не стесняйтесь их задавать. В таком деле нет глупых вопросов, и помочь вам на этом пути – моя прямая обязанность. Она говорила спокойно, непринужденно и дружелюбно, без малейшего оттенка лицемерия. Все же ее речь звучала несколько заученно. б у д т а н а проводила подобные встречи уже сотню раз. Скорее всего, так и было. Я предпочитаю сперва разобраться с формальностями, заполнить все бланки, подписать документы, а потом перейти к остальному. Вас устроит такой подход? Вполне. Жасмин раскрыла черную папку и положила перед Алексис. Большинство этих бумаг для вас. Только некоторые оригиналы нужно будет оставить. Алексис наклонилась и просмотрела бумаги. Информация о том, что нужно брать с собой на операцию, что ожидать, предписание для подготовки к операции и на реабилитационный период. Кажется, для этого еще рановато, заметила она. «Я еще даже не сдала кровь!» Жасмин кивнула. «Верно. Обычно мы сперва ждем результатов, но, насколько вам известно, у него мало времени». Жасмин сочувственно улыбнулась. «Должно быть, вам сейчас непросто?» Не найдясь с ответом, а л е к с е й молча вернулась к папке. «Что тут еще?» Координатор перевернула несколько страниц. В последнем разделе речь идет о финансовой части вопроса. В большинстве случаев страховка реципиента покрывает все затраты, связанные с пересадкой. Обследование, подготовку к операции, саму операцию, период реабилитации. Однако в дальнейшем, при возникновении проблем со здоровьем, вызванных донорством, лечение будет оплачивать ваша страховая компания. Вы упоминали, у вас есть страховой полис, верно? В некотором роде, как большинство владельцев малого бизнеса, Алексис приобрела весьма ограниченную страховку, которая почти ничего не покрывала. Жасмин неверно истолковала ее молчание. Существует множество программ по финансовой поддержке доноров, но мы их не предоставляем, поэтому мне нужно ваше письменное подтверждение, что вы осознаете свои финансовые обязательства. Алексис подписала нужную бумажку, после чего Жасмин закрыла папку и подвинула ближе к ней. «Советую всегда держать ее при себе». Вы можете добавить туда какую-то информацию. И, разумеется, я всегда готова ответить на любые вопросы. Алексис благодарно улыбнулась. Или, по крайней мере, попыталась. И открутила крышку с бутылки. Жасмин откинулась на спинку стула. Также в мои обязанности входит убедиться, что вы идете на донорство добровольно. «Без финансового или эмоционального давления?» Алексис на мгновение замерла, затем опустила бутылку. «В каком смысле?» Выражение лица Жасмин сменилось, предвещая неловкий разговор. «У вас в жизни и так достаточно проблем. Вы меня загуглили?» Координатор вновь ласково улыбнулась. «Скажите, как вы справляетесь со стрессом?» «С помощью кофеина, психотерапии и беспощадной борьбы с несправедливостью». Жасмин рассмеялась. «Вы ходите к психологу после нападения?» «Разумеется. Я также устраиваю занятия йогой для жертв насилия». Жасмин кивнула и черкнула что-то в своей папке. Я правильно понимаю, до недавнего времени вы не знали своего отца. Какое это имеет отношение к пересадке? Спросила Алексис, ставя бутылку на столик. Лицо Жасмин приобрело спокойное нейтральное выражение. В м о е й обязанности входит оценить ваше психическое состояние. Известие об отце, о котором вы никогда не знали, Должно быть, сильно бьет по психике. Я была в шоке. Наконец призналась Алексис. Жасмин терпеливо ждала продолжения. И к своему удивлению она уступила. То есть, конечно, я знала, что отец у меня быть должен. Но вам никогда не приходило в голову его искать. Мне было все равно. пожала плечами Алексис. У нас с мамой была прекрасная семья. Что вы почувствуете, если донорство не поможет? Алексис напряглась. В каком смысле? Его организм может отторгнуть почку. Но разве не для этого нужно тщательное обследование? Убедиться, что все подходит? Разумеется, Но никто не может дать стопроцентной гарантии. н у почему же? Ведь вы гарантируете, что без пересадки он умрет. Разве нет? Жасмин склонила голову. Ему необходима почка. Верно. Но может появиться другой донор. Мистер Вандерпул находится в списке на пересадку. Но... Если донором станет родственник, шансов на успех больше. Статистически, да. р е ц и п и е н т ы живут дольше после операции, если донор приходится им родственникам. Значит, донором должна стать я. Жасмин подалась вперед. Алексис, вы сами-то этого хотите? Да. Прозвучал уверенный ответ, удививший ее саму. Почему? В смысле? Ну, потому что он может умереть без моей помощи. Существует большая разница между желанием спасти человека от смерти и желанием, чтобы он жил. Алексис выпрямилась. Какие ужасные слова! Алексис Этот разговор останется сугубо между нами. Мистер Вандерпул ничего не узнает. Поэтому вы можете быть со мной откровенны. Алексис чувствовала, что начинает раздражаться. Отчего кожу вдоль позвоночника п о щ и п ы в а л а Я откровенна. Вы пытаетесь меня отговорить? Вовсе нет. Я лишь пытаюсь понять, Почему вы на это идете? Как и Алексис. Не знаю, чего вы от меня ждете. Существует множество правильных причин пойти на донорство. Но чувство долга. Ни одна из них. Дело вовсе не в чувстве долга, возразила Алексис. И даже от нее самой не ускользнули оправдательные нотки в голосе. Жасмин вновь откинулась на спинку стула. — Тогда скажите мне, ради чего вы это делаете? Алексис открыла было рот, но вновь захлопнула. Ответ вертелся на кончике языка. Однако ей было страшно его выпустить. Как когда Кэнди спросила. Зачем она сделала результаты своего ДНК-теста доступными для возможных родственников? Прежде чем озвучить причину своего решения, она хотела сама с ней свыкнуться, промариновать в собственных ощущениях и принять. Поэтому она спрятала дрожащие руки под бедра и ответила полуправду. «Я знаю». к а к о г о потерять родители. И не желаю этого Кэнди». Жасмин вновь подалась вперед и положила ладони на колени. «Значит, дело в сочувствии?» «Да». «Вы намереваетесь поддерживать контакт с мистером Вандерпулом после операции?» «Я его даже не встречала». Вновь уклонилась от ответа Алексис. И все же готовы пожертвовать ему свою почку? Многие жертвуют почки незнакомцам. Разве нет? Жасмин вновь внимательно на нее посмотрела, изучая. Затем кивнула и откинулась на спинку стула. Что ж, тогда давайте возьмем образец вашей крови. Вскоре Алексис уже сидела в машине с пластырем на сгибе локтя. и нетронутым печеньем, которое ей выдали в больнице, и пялилась на телефон. Наконец она набрала номер. «Алексис?» – мгновенно ответила Кэнди. В голосе – отчаянная надежда. «Ладно, я встречусь с семьей».